573. Декабрь, 26. -е. Друг мой, нет неизменяемых плотных условий. Каждый имеет конец. Лучше всего в каждом находить возможности для продвижения и довольствоваться тем, что дает жизнь. То, что вызывает в настоящее время недовольство, в будущем может служить источником сожаления об утраченном. В лучших условиях худшее не вспоминается. но в худших лучше обычно приходит на память. Но ни худшие, ни лучшие, какие бы то ни было, не могут служить основанием, на которое можно бы было опереться, ибо временно все, и хорошие, и плохие, и приятные, и отягощающие. Сердце не к ним преклонить, и ним отдавать надо сердце. найти радость в неприходящем и отдаться ему всем сознанием, всем помышлением, всей силу ее духа будет правильным речением жизни.